Их роман был бурным и великолепным. Илона оказалась художницей, то есть натурой тончённой и понимающей, не чуждой этническому джазу и современному искусству. Со всеми она была знакома. С Стивеном Фондавыдовичем даже на ты. А сам Кулебяка однажды похвалил её инсталляцию под названием "Будильник". Инсталляцию Илоны окружало часа два, не меньше. На ободранной колченогой табуретке стоял разваленный на две части школьный глобус. К одной его части клеем момент были приклеены старые наручные часы, давно остановившиеся. А к другой проволокой прикручена крышечка велосипедного звонка. Из наивного белого пластмассового брюха вскрытого глобуса торчала пустая банка из-под кока-колы. С этой банкой Художнице пришлось повозиться, ибо она никак не хотела стоять, всё время вываливалась из земного чрева с тихим жестяным звуком. Кулебяков сказал про инсталляцию Будильник, что она, конечно же, сыровата, но мысль, мысль есть. Генка тоже находил, что мысль есть, но до конца не понимал, какая именно, но какая-то точно есть. Всё началось заново. Как будто жизнь, описав круг, вышла на новую орбиту. Он встречал свою художницу у подъезда старого питерского дома, где она снимала студию, провожал домой, покупал цветы и смешно во шагающего в вине пуха у торговки на Невском. Они ели мороженое и сидели на набережной, свесив босые ноги с гранитного парапета. ногие не доставали до воды, но в их сидении была удивительная лёгкость, молодость, счастье. Солнце светило, чайка парила над свинцовой водой, по мосту в обе стороны шли машины и люди в летних лёгких одеждах. Ни люди, ни машины не знали, как хорошо и лоне Генки вдвоём, как весело болтать. Как они с полуслова понимают друг друга, и впереди у них целый вечер в каком-нибудь лофте или клубе, где все так же отчаянно молоды и талантливы, так же понимают друг друга с полуслова или вообще без слов. Где-то на заднем плане маячила генкинская жена Кати. У Илоны ничего такого не было в смысле семейными узами, она не была обременена. Но какое это имело значение. На наличие какой-то там жены Кати никто не обращал внимания. Влюблённые они словно позабыли, стоит ли думать о чём-то или о ком-то, совершенно не имеющем к ним отношения. Так прошло лето, и осень минула. И зима накатила и отступила, освободив от морозных цепей застывший в судороге город. Началась весна. И вместе с ней проблемы. Студия, в которой работала Илона, была, конечно, никакой не студией, а просто громадной комнатой в громадной питерской коммуналке на 13 жильцов. И в одночасье Илону оттуда выставили вместе со всеми инсталляциями, привезёнными с выставок и сделанными просто так для души. Какой-то новориш, чуждые понимания прекрасного, коммуналку купил расселил и вознамерился соорудить в ней уютное гнёздышко, чтобы жить там с супругой и наследниками. Перевозить инсталляции оказалось делом крайне неудобным, грязным и очень затяжным. Обливаясь потом, Генка таскал с четвёртого этажа все эти табуретки, стулья, консервные банки, рулоны туалетной бумаги, слава богу, не использованной. фонерные звёзды, обтянутые фольгой, и даже остов в пружинной кровати. Грузчикум невозможно было довериться, ибо всё это было не просто хлам, а произведение искусства и образчики илониного творчества. Генка всё таскал и таскал, а инсталляции всё никак не заканчивались, и вообще, в какой-то момент ему стало казаться, что конца им никогда не будет. Да ещё унылый молодой водитель, наблюдавший за Генкиными мучениями, подлил масла в огонь. Когда Генка бережно устанавливал в кузов кресло с выдранной обивкой и подтыкал поролоновые клочья, символизировавшие, если он правильно уловил, разорванное родительское гнездо, водитель подошёл, облокотился на откинутый борт, засмолил папироску, И рассведомился, куда Генка намерен вывозить хлам.